Ритуал седьмой. Смотри в оба, задумывайся, как никто. Каждый день прочитывай то, что никто еще не читал. Каждый день думай о том, о чем никто не думает. Используй каждый шанс, чтобы стать личностью, а не частью толпы. Кристофер Морли. «Наша следующая встреча будет очень короткой», — сообщил Джулиан, когда мы прощались у подножия горы. «Почему?» — с разочарованием спросил я. Я практически готов к отъезду, а наша работа близка к завершению. Ты как губка впитывал философию лидерства, был отличным учеником. Уверен, Global View быстро наберет обороты и под твоим мудрым руководством вернет себе статус мировой корпорации. Главное, ты уже понял. Нужно сделать свою компанию местом, где таланты твоих подчиненных раскроются в полную силу, а надежды начнут воплощаться. Руководи мудро, Будь внимателен к людям, создай все условия, чтобы творческий потенциал каждого из команды получил должное развитие. Дай своим людям достойную цель и не забывай адекватно вознаграждать их. Выполнишь все это, и у ваших конкурентов просто не будет шансов. Куда ты отправляешься? Есть еще один человек, жаждущий мудрости и просветления. Я должен идти. Серьезно ответил он. «Ты покинешь домик, который построил в лесу? Ведь там есть все, что нужно. Давай скажем так, мне просто нужно отлучиться на время. Но кто знает, возможно, ты уже через пару месяцев увидишь меня в своем саду», сказал Джулиан и подмигнул. «Я ехал к Джулиану на нашу предпоследнюю встречу, и мысль, что я больше не увижу его, не давала мне покоя. Он всегда был моим другом, но только сейчас я увидел его с другой стороны, в особенном свете». Никто никогда раньше не имел в моих глазах такого веса, даже отец. Джулиан должен был встретиться со многими людьми, нуждающимися в его помощи. Но ко мне он пришел одним из первых. Если какое-то качество и проявлялось у него в избытке, то это верность. Я его друг, и он решил помочь мне. Он отличный наставник, я никогда не встречал такого человека. Уверен, что уже и не встречу. Кроме того, Джулиан помог мне задуматься о жизни. Благодаря ему я смог взглянуть на нее совершенно с другой стороны, понять, почему я веду себя именно так, а не иначе. Он заставил меня заглянуть в душу и осознать, кто я есть, не только как лидер, но и как человек. Делился со мной драгоценными жемчужинами мудрости, о существовании которых я даже не подозревал. И благодаря этой мудрости я почувствовал себя гораздо лучше, обрел целостность и понял, зачем живу. Надеюсь, что наши пути вновь пересекутся. Мне так нужен друг и советчик, как и любому другому человеку. Я страстно желал, чтобы однажды мне представилась возможность сделать что-то для Джулиана, чтобы хоть немного отплатить за его доброту. Я свернул с главной дороги и въехал в район, где селились семьи среднего класса. Это был типичный пригород с его семейными микроавтобусами и минивенами, стоящими у гаражей. Скоро я уже смог различить место, куда, собственно, и ехал. Центральная начальная школа, известная как лучшее учебное заведение в стране. Самые престижные колледжи с радостью брали ее выпускников. Сюда со всей страны съезжались преподаватели, чтобы изучить инновационные методы обучения, разработанные гениальными учителями. Работать здесь считалось самой большой учительской удачей. А мечтой любого родителя было увидеть свое чадо в списке зачисленных. Учиться там привилегия, которой достоин далеко не каждый. Я заметил, что Джулиан уже приехал. Он стоял в центре площадки и разговаривал с миссис Мапплс, знаменитым директором школы, звездой местного телевидения. Она часто появлялась в передачах, где рассказывала о своих взглядах на современную систему образования. Миссис Маплс старалась обратить внимание общественности на то, что школы должны больше внимания уделять развитию характера и воспитанию учащихся. Хотя мой товарищ был одет в свой неизменный балахон и сандалии, не сказал бы, что она этому придавала значение. Мне вообще показалось, что они старые знакомые, так задушевно и непринужденно была их беседа. Пару минут назад. Началась перемена, и дети выбегали на улицу. «Привет, Питер!» – вскричал Джулиан, как только я появился на площадке. «Позволь тебе представить мою очень хорошую подругу Милдред Мапплс». «Очень приятно познакомиться, Милдред», – сказал я, протягивая руку, чтобы поздороваться. «Я много раз видел вас по телевизору». «Мне тоже очень приятно, Питер, наслышано. Читала о вашей компании в газетах. Вам многого удалось достичь». «Не хочется признавать, но это уже в прошлом. Мы столкнулись с довольно серьезными затруднениями, поэтому дела идут уже не так хорошо. С другой стороны, Джулиан помог мне уладить кое-какие вопросы. Можно сказать, я открыл совершенно новую компанию. Не сочтите за хвастовство, но я думаю, вы о нас еще услышите». «Надеюсь, так и будет», — вежливо ответила миссис Мапплс. «Можно задать такой вопрос?» — смущенно сказал я. «А как вы познакомились?» Они рассмеялись. «Муж Милдред — владелец местного филиала «Феррари», где я, собственно, и купил свою машину», — ответил Джулиан. «Я познакомился сначала с ним, и уже потом встретился с Милдред. Мы как раз говорили о моей машине, когда ты подъехал». «Чтобы увидеть, как в облачении монаха ты на полной скорости гонишь по Мейн-стрит, Джулиан, я бы отдала все, что угодно». Очень приятно было повидаться снова. «Мне...» Все еще сложно привыкнуть к твоему новому образу, но если чему меня и научили долгие годы работы в школе, так это тому, что в своей жизни каждый может совершить чудо. Господа, теперь прошу прощения, я вас оставлю. Продолжу наш разговор позже, Джулиан. Уверен, Джек очень захочет повидаться с тобой, сказала она и пошла к лестнице, белые ступени которой вели к учительским. Отлично, с улыбкой ответил Джулиан. А теперь, Питер, на чем мы остановились? А, да. Ритуал седьмой и его место в неподвластной времени системе лидерства йога Рамана. Седьмая практика, которую успешные руководители проводят ежедневно, чтобы убедиться, что они все делают правильно. «Ты забыл дать мне следующий кусочек пазла, когда мы попрощались у горы Персиваль. Ты меня заинтриговал. Всю неделю я ломал голову, что да почему?» «Если честно, я не забыл, Питер. Я сделал это специально». Седьмой ритуал напрямую связан с силой идей и их могуществом. Как я говорил тебе ранее, в наш век информации гарантией успеха скорее являются идеи, нежели какие-либо материальные блага. Впервые в истории нашей цивилизации единственное, что представляет ценность для компании, каждый божий день входит и выходит из ее дверей. Я говорю о головах сотрудников. Это главный актив любой организации. «Запоминающаяся метафора», — сказал я, улыбнувшись. «Отлично. Надеюсь, ты ее не забудешь, потому что твоя основная задача как успешного лидера — раскрыть тот творческий потенциал, который пока сокрыт в подчиненных. Ты должен помогать находить нестандартные пути, пробуждать креативность и новаторство. Это все, что необходимо для того, чтобы Global View превратилась в корпорацию мирового масштаба». «Но правда ли, что каждый человек – творец по природе?» «Я хочу сказать, ты правда имеешь в виду, что все до одного мои сотрудники способны творчески мыслить?» «Интересно, что ты скажешь насчет сотрудников финансового отдела или юристов? Они не самые творческие ребята, поверь». «Уверен?» – скептически скривился Джулиан. «Я думаю, все дело в том, что им никогда не приходилось использовать свои скрытые способности». Вот они и оказались нереализованными. Ведь никто не поощрял их к обратному. Раньше я и сам думал, что только поэты, писатели, артисты и художники — единственные представители избранного творческого класса. Но Раман, да и другие мудрецы, изменили мое мнение. Они были самыми творческими и изобретательными людьми, которых мне приходилось видеть. Чего только они не придумывали. Хоть и жили вдали от цивилизации, обособленно от влияния современного мира, но умудрялись сделать восхитительные инструменты и приспособления для своих повседневных нужд. Живя довольно просто, они, тем не менее, создали высокоэффективное оборудование, чтобы записывать свои идеи, поддерживать гигиену, исследовать движение звезд и так далее. Снова о звездах. Когда ты наконец расскажешь мне, почему ты так ими заинтересован? а особенно той яркой, которая то и дело появляется на небе. «Мне снедать любопытство, Джулиан, прояви сочувствие!» – умолял я. «В следующий раз – обязательно. А сейчас просто поверь, что в каждом человеке есть творческое начало. Начни смотреть на свою компанию, как на генератор идей, место, где царствуют инновации и изобретательность. Пусть твои люди осознают, что они могут идти на риск, Ведь поражение – это не что иное, как этап обучения. Всегда было и будет так, что какие-то действия приводят к победе, а другие, наоборот, к поражению. Но любое действие открывает что-то новое. Точный результат никогда нельзя предсказать. Постарайся донести до них эту идею. Поощряй их. Покажи им, что ты открыт для новых предложений. Каждую новую идею ты обязательно обдумаешь – и воплотишь наиболее перспективные. Очень интересно, значит риск – неотъемлемая часть новаторства? Конечно. Ты не сможешь оказаться на третьей базе, если одной ногой еще на второй. Чтобы сохранять конкурентоспособность в условиях эры идей, ты со своими менеджерами должен заставить сотрудников выйти из привычной зоны комфорта, чтобы перейти на новый уровень. Учитесь у бабочек, а не у раков. Какое странное сравнение. Бабочки целыми днями порхают, ищут новые места, взлетают к новым вершинам. Раки же, напротив, оседают на месте, где и остаются до конца жизни. Заставляя людей рисковать, не критикуя их за неудачи, и тебе удастся пробудить в них новые качества. Ты помнишь случай с South вест что произошло с менеджером, выдвинувшим провальную идею? «Они его поблагодарили, если память мне не изменяет?» «Вот именно!» «Уверен, что эта история вдохновит твоих подчиненных на поиск новых идей, невзирая на риски». «Еще как вдохновит!» «Так сущность творческого начала в том, чтобы быть готовым идти на риск?» «Это всего лишь вершина айсберга. Суть изобретательности заключается скорее в оригинальности мыслей». «Вот», — сказал Джулиан, доставая из туники седьмой кусочек пазла. Рамон сформулировал этот принцип так точно и красиво, что я не буду даже и пытаться пересказать его своими словами. Понять надпись на пазле оказалось довольно сложно. Я прищурился и поднес кусочек поближе, только тогда смог прочесть. Ритуал седьмой. Смотри на то же, что и другие, но старайся заметить то, чего не видит никто. «Только посмотри на этих счастливых детей», — сказал Джулиан, указывая на стайку, резвящихся детишек. Каждый из них – идеал для подражания, истинное творческое начало. Никто еще не развеял их фантазии, не рассказал, что Луна на самом деле не сделана из сыра, а Санта-Клауса не существует. Никто не задушил их мечты, сказав, «Ты не сможешь стать врачом, адвокатом, космонавтом или звездой кино». Сердца чисты, а разум открыт. Понаблюдай. Посмотри, как они играют, как внимательно во всем, что делают. В этом смысле дети гораздо более развиты, нежели взрослые. Они учат нас тому, чему действительно стоит научиться. Да, я совершенно согласен, Джулиан. Вспоминайте времена, когда мои ребята были маленькими. Я очень многому научился у них. Например? Например, тому, как важно быть спонтанным, любопытным, любознательным. Тому, что для реализации какого-либо дела имеется сотня способов. Это так. Раман однажды вечером рассказал мне историю, которую я, в свою очередь, хочу поделиться с тобой. Высоко-высоко в Гималаях один просветленный йог занимался со своими учениками. В качестве теста он прочертил на земле линию и попросил каждого ученика сделать линию короче, не стирая ее. Ученики были озадачены и не могли придумать никакого способа укоротить линию, не прикасаясь к ней. Все, кроме одного. Он был самым прилежным и занимался дольше всех. Он подошел к линии, нарисованной учителем, и быстро нарисовал еще одну рядом. Эта новая линия была длинней. К первой же он даже не прикоснулся. Учитель улыбнулся. «Очень хорошо», — сказал он, — «теперь первая короче». Это как раз и есть суть седьмого ритуала. Замечай все, но думай шире. Вот ритуал творчества и изобретательности, который поможет сбросить окова традиционного образа мыслей. Ты научишься находить новые решения для старых проблем, станешь решать задачи более разумными и экономными способами. К тебе придет умение видеть не просто проблемы, а те перспективы, которые они в себе несут. Нужно лишь обладать достаточным количеством мудрости и смелости, чтобы позволить детскому любопытству и внимательности Наполнить сердца и мысли твоих подчиненных. Чтобы взрастить дух новаторства в коллективе Global View, тебе стоит знать, что твоя главная задача – создание такой атмосферы, которая будет побуждать твоих сотрудников к рождению новых идей. Помни, что даже одна инновационная идея может в корне изменить ход дела. Задумайся, одна единственная удачная идея приведет компанию к глобальным переменам, Она изменит не только судьбу компании, но и судьбу сотрудников. В этом настоящая сила и предназначение инноваций – сделать мир лучше. Как однажды сказала Майя Анжелу, если вам повезет, одна маленькая фантазия может полностью изменить миллион реальностей. С чего же стоит начать? Сперва ты должен разглядеть творческую жилку в каждом из подчиненных. Правда? Даже в работниках... Отдела продаж и грузчиках? Да. Как я говорил раньше, осведомленность предшествует переменам. И если ты не поверишь в то, что каждый член твоей команды обладает способностями к генерированию инновационных идей, Global View никогда не превратится в прогрессивную компанию. Признай, что все люди художники по натуре. Все способны творчески проявить себя, только стоит поощрить их за это. «Все обладают необходимыми задатками». «И опять я тебе говорю, посмотри на этих ребятишек», сказал Джулиан, указывая на детей, снующих по игровой площадке. «Вон тот малыш играет на воображаемой гитаре, представляя себя рок-звездой, которую он увидел в каком-нибудь музыкальном шоу по телевизору вчера вечером. А девочка у дерева, она представляет себя супергероем, спасающим мир от катастрофы. Ты просто не можешь не признать, что каждая из них творческая личность, художник, артист. Каждую секунду у них рождается миллион новых идей. Верно, но ведь это просто компания детишек, не унимался я. А в моей команде взрослые люди, подавляющее большинство которых просто не способны размышлять или работать с чем-то, что не вписывается в сферу их деятельности. Предложим попробовать что-то новое, они сразу засуетятся, начнут волноваться и в итоге будут вообще ни на что не годны. Они просто зациклены на стандартном обычном ходе вещей, словно от его сохранения зависит их жизнь. Как убедить их, что новый способ мышления сделает их жизнь в сотни раз лучше? И чья это вина? строго спросил Джолиан. Помни, подчиненные это твое зеркало. Если так без энтузиазма реагируют на все твои нововведения, это может означать только одно. Ты не смог создать атмосферу, в которой они могли бы высказываться без риска, подвергнуться критике или штрафу. Возможно, они боятся, что придется серьезно отвечать, если их идея не принесет желаемых результатов или, не дай бог, провалится. Возможно, их консерватизм проистекает от опасений, что их поднимут на смех или что-нибудь того хуже. Если твои подчиненные не хотят проявлять инициативу и высказывать какие-либо идеи, это только потому, что ты не потратил достаточно времени на создание надежной и устойчивой атмосферы. Человек никогда не проявит инициативу, если будет знать, что она наказуема. Что же мне делать? Позволь сотрудникам совершать ошибки. Больше доверяй. Поощряй спонтанность и оригинальность мыслей. Пусть они будут сами собой, позволь раскрыться их задаткам. В статье, которую я прочитал на днях, говорилось, что Пол Фарман, гендиректор компании «Рибок», предоставил своим сотрудникам полную свободу творчества. Самые обычные люди могут прыгнуть выше головы, только если им это позволить. По-моему, мудрейшие слова. Вот именно. Но помни, успешный лидер никогда не станет форсировать события и как-то стараться повлиять на творческие способности. Он просто аккуратно приоткроет дверь, и поток идей захлестнет компанию, едва вырвавшись на свободу. Главное – спустить рычаг, а дальше твои люди сами ринутся в бой. Их будет окрылять надежда, что именно их компания встанет в один ряд с крупнейшими международными корпорациями. Как только Джулиан произнес это, огромный кусок жирного пудинга просвистел мимо и приземлился на рукаве его, безукоризненно чистого красного одеяния. Виновник происшедшего, сорванец, с дьявольской ухмылкой издал победный клич. Потом он резко развернулся и бросился бежать, только пятки сверкали с криками «Я попал! Попал! Попал в монаха!» Джулиан просто стоял на месте, будто парализовало. Затем он дотронулся до склизкой массы, стекающей по рукаву. «Надеюсь, он шоколадный», — произнес он. «Шоколадный мой любимый. Это маленькое происшествие очень кстати, Питер», – продолжил Джулиан, счищая остатки пудинга с рукава белоснежным носовым платком, который я достал из кармана пиджака. «Я как раз хотел сказать, чтобы твои сотрудники не боялись предлагать самые сумасшедшие идеи, нужно создать легкий, веселый и непринужденный климат в коллективе. Взрослые думают, что игривость и веселость – это для детей». Но такие мысли только тормозят процесс. Ведь нет ничего плохого в том, чтобы иногда расслабиться и от души посмеяться. Работа должна приносить радость. Не запрещай своим подчиненным изредка дурачиться, это вносит позитивную струю в отношения. Хьюго Раннер сказал, «Играя, мы приближаемся к волшебству». А Платон, в свою очередь, отметил, «Жизнь нужно прожить играючи». Помню, что сотрудники большую часть жизни проводят в офисе. Самое меньшее, что ты можешь сделать, превратить свою компанию в отличное местечко, куда хочется приходить снова и снова. Людям нравится трудиться вместе с тем, кто любит то, чем занимается. Отличные слова, Джулиан. Что еще ты мне посоветуешь, чтобы творческий потенциал моих подчиненных мог реализоваться полностью? Есть пара идей, которые должны помочь тебе восстановить и наполнить энергией своих сотрудников. Предложи им наметить себе на неделю идейную норму. Разработай целую систему критериев оригинальности, чтобы было понятно, что ты подходишь к делу со всей серьезностью. Организуй ежемесячные выезды на природу для сотрудников разных отделов. Это не только разнообразит их жизнь, но и сплотит коллектив. Устрой клубный корпоратив или пляжную вечеринку в офисе. А впоследствии сделай целый отдел досуга. Но это уже когда дела пойдут в гору. Отдел досуга? Именно. Отдел, который будет заниматься организацией досуга сотрудников. Кстати, это отличный способ снизить текучесть кадров. И не думай, что досуговый отдел – пустая трата денег. Он поможет тебе привлечь больше клиентов. Правда? А какая связь? Никогда не забывай, когда твои сотрудники улыбаются на работе, они обеспечивают улыбки клиентов. Когда в компании царит позитивный дух, это чувствуется всеми, кто приходит туда. Не сомневайся, улыбки твоих сотрудников привлекут новых клиентов. Да? Только подумай, с каким восторгом отреагирует твой коллектив на день самого дурацкого галстука или неделю самой смешной шутки, Или утро бесплатных блинов, когда все работники смогут полакомиться блинами. Представь, что каждую пятницу в отделе производства будет проходить великое авиашоу бумажных самолетиков, если, конечно, им удастся выполнить определенную норму. И могу поспорить, что они даже превысят ее. Но если ты действительно хочешь, чтобы сотрудники поверили в серьезность твоих намерений, тебе придется использовать систему 4.4. 5, 4, 9, 8. А что это? Это мелодия Happy Birthday to You, если сыграть ее на клавиатуре телефона. Представь, что сыграешь ее для кого-то из сотрудников в этот праздник. Уверен, это произведет фурор. Он спятил, вот что подумают работники, ухмыльнулся я. Запомни, если сотрудникам удастся вспомнить и пробудить то детское настроение, то открытость к миру, когда они на работе, они станут гораздо счастливее. А счастливые сотрудники гораздо производительнее, более творчески настроены и верны руководству. Именно на таких и держится компания, ведь правда? Это так. Команда, которая играет вместе, остается вместе навсегда. И время от времени, добавил Джулиан, провожая меня к машине, задумывайся о великих вопросах. Что ты имеешь в виду? Великие вопросы – это один из лучших способов поддерживать свежий взгляд на вещи. Они заставляют тебя выходить из зоны комфорта навстречу неизведанному. Туда, где живут перспективы, и сбываются мечты. А что это за вопросы? Ты можешь привести пример хоть одного? Ну, например, что бы я сделал, если бы никогда не терпел поражений? Или так, какие три дела помогут отточить мои лидерские навыки? А потом спроси себя, почему ты этого до сих пор не сделал? Когда ты сталкиваешься с проблемой, почему бы не задать себе вопрос, а как бы Кеннеди, Черчилль или Конфуций уладили бы дело? И, возможно, самый важный вопрос, который подстегнет тебя и заставит измениться, чтобы ребенок, которым я был когда-то, подумал о том человеке, которым я стал. «Ох, Джулиан, вот это вопрос-то к вопрос сказал я, когда мы уже подошли к машине. Мне даже как-то неловко на него отвечать. Подкармливай свое воображение и тренируй разум. Высвободи творческое начало, осмелься мечтать масштабнее, представляй великое будущее. Хоть ты и видишь то же самое, что и любой другой руководитель, но думай глобальнее, думай так, как никто другой. Никогда не забывай, что внутри каждого истинного лидера Живет дух маленького ребенка, полного восторга и энтузиазма, рвущегося навстречу миру. Энергия, оптимизм и надежда заразительны. Глазом не моргнешь, а они передадутся всем окружающим. Ты ведь действительно веришь, что лидер с надеждой может изменить мир вокруг себя, правда? Абсолютно уверен в этом. Надежда – это топливо, питающее успешных лидеров и их компании. Это напомнило мне слова одного из самых успешных людей планеты, произнесенное на склоне лет. Я совершенно обычный человек со способностями, скорее ниже среднего. И у меня нет ни тени сомнения, что любой, будь то мужчина или женщина, смог бы добиться того же, что и я, если бы только правильно приложили усилия и имели надежду и веру в исполнение задуманного. Это был один из тех богатых бизнесменов, которых ты представлял «В годы своей юридической практики?» «Нет, Питер», — ответил Джулиан и, немного помолчав, сказал. «Это... слова Ганди». «Невероятно! Мне было очень сложно поверить в это. Кстати, к разговору о надежде. Когда на днях я пролистывал газету, меня привлек заголовок. Парализованный журналист, Маргая написал книгу». «Правда?» «Да, именно так. То была история Жака Доминика Бобби» бывшего главного редактора журнала «Эль» в Париже». Однажды утром он подвозил сына в город, и по дороге у него случился инсульт. Жан-Доминик долго пролежал на сиденье автомобиля, пока его сын в панике старался позвать кого-нибудь на помощь. Три недели он пробыл в коме, и когда очнулся, уже не мог разговаривать. Практически полностью потерял слух и был парализован. Он был не в состоянии пошевелить даже пальцем, и лишь один орган до сих пор слушался его. «Что же это было?» спросил Джулиан, ловя каждое мое слово. Его левое веко. Обладая неисчерпаемым оптимизмом и полной надежды, желание как-то улучшить свое положение, Жан-Доминик решил, что как бы то ни было, несмотря на то, что он не может пошевелиться, он напишет книгу, в которой поделится истинами, открывшимися ему после трагедии. Используя силу своего воображения, чтобы найти способ исполнить свою мечту, он неожиданно придумал выход – создать специальный алфавит, в котором каждая буква обозначалась бы определенными количеством морганий. «Ты, наверное, шутишь». «Нет, это абсолютная правда», – ответил я. «По три часа каждый день с редактором у кровати в темной больничной палате этот человек медленно творил свою мечту». Газета, подведя подсчеты, предположила, что за все время для написания 137 страничного текста Он моргнул более двухсот тысяч раз. И, вне всяких сомнений, эта книга-шедевр. В ней он написал обо всем том, что мечтал совершить в жизни, но не смог. Проехать гору в Альпах с велосипедистами Тур-де-Франс, гнать по трассе Формула 1 наслаждаться поджаренной полионской сосиской прекрасным летним днем. Ему было так больно, что он никогда больше не сможет взять на руки своих детей, поиграть с ними, стать тем, кем он так мечтал. По завершении книги, продолжил я, он основал ассоциацию помощи парализованным и их семьям, представляя себя как пример победы над обстоятельствами, стараясь таким образом воодушевить остальных. Печально, но Жан-Доминик скончался. Та статья оказалась его некрологом. Но, Джулиан, я более чем уверен, что ты согласишься. Его жизненные принципы, его ослепляющая сила духа Желание достичь того, о чем мы с тобой говорили, это именно то, чему ты учил меня. Этот поступок нельзя назвать ничем иным, как проявлением истинного героизма. Он видел, как и остальные, но думал, как никто другой, ведь правда? Да, Питер, так оно и было. Это именно то, о чем я пытался рассказать тебе. Найти возможность там, где другие видят только жуткую трагедию. Обрести надежду среди отчаяния отыскать луч света в кромешной тьме. Это прекрасный пример, спасибо, что поделился со мной. Ты знаешь, чего люди могут достичь, работая по принуждению, но такие самоотверженные поступки никогда не перестанут восхищать меня. Меня очень удивляет, что с какой-то стороны люди ждут наступлений кризиса какого-либо рода, личностного или профессионального, прежде чем заглянуть в себя, раскрыть свой потенциал. Это действительно печально. Я сел в машину, а Джулиан, стоя рядом, наклонился к открытому окну. «Ну вот, друг мой, осталась всего одна встреча, прежде чем мне придется отправиться в путь. Я с удовольствием провел это время с тобой, и я очень доволен, что мои советы так благотворно повлияли на развитие Global View. Я жалею только об одном — я никогда не смогу отблагодарить тебя за все, что ты мне дал, Джулиан», — ответил я. Просто продолжай следовать моим советам, выполняй практики, делись мудростью сиванских монахов, которые я, в свою очередь, поделился с тобой. Пусть знания о лидерстве станут известны в твоей компании, а потом и во всем бизнес-сообществе. Постарайся рассказать об этом своим менеджерам и простым сотрудникам. Ведь чем больше народу узнает об этом, тем лучше. Больше награды мне не нужно. «Ты ничего не забыл?» – спросил я, когда Джулиан повернулся, собираясь уходить. «Ах, да. Ты хочешь узнать, где мы снова встретимся, верно?» «Конечно, ведь остался еще один ритуал». «Наша последняя встреча состоится в обсерватории. Подъезжай к полуночи. Я покажу тебе то, что окончательно и бесповоротно изменит твое мнение о лидерстве. Правда?» «Да. И прежде чем уехать, возьми, пожалуйста, этот кусочек дерева. Я знаю, как ты любишь пазлы». Подмигнул он мне, протягивая последний кусочек пазла, который он только что достал из недр своего балахона. Аккуратно вложив его мне в левую руку, он произнес. «До встречи, амиго!» Я взглянул на этот простой подарок. Эти кусочки стали много значить для меня, служили напоминанием ритуалов успешного лидерства. Восьмой кусочек картинки был светлым и довольно странным на вид, собственно, как и предыдущие. Надпись на нем гласила. Ритуал восьмой. Согласуй лидерство с будущим. Я быстро поднял взгляд, чтобы спросить, что значат эти слова, но он уже исчез. На площадке передо мной молча стоял маленький мальчик. Посмотрев на меня, он улыбнулся.